2. Мозг развивающийся. Мозг новорожденного поражает своим совершенством и яростным желанием развиваться и делать все больше и больше. Сразу после рождения дети всецело зависимы от взрослых, которые их опекают, но при этом способны взаимодействовать и осуществлять элементарную коммуникацию. Ребенок готов исследовать свое окружение и узнавать новое, чтобы однажды научиться заботиться о себе самостоятельно. Внутри младенца брулят любопытство и необузданные эмоции, чистая воля и глубокие социальные инстинкты, обеспечивающие познание окружающего мира. Я наблюдала этот процесс и чудесное преображение мозга на примере своего собственного сына. Одно дело читать в учебнике о том, как постепенно возникают связи между областями мозга ребенка и появляются новые модели поведения. И совсем другое — видеть своими глазами, как формируется детское сознание. Признаюсь, когда мой сын надрывается от плача, я ловлю себя на мысли, что с нетерпением жду возникновения устойчивых связей между его префронтальной корой, языковым центром и остальными частями мозга. Я знаю, что до тех пор ребенок не может начать учиться контролировать эмоции и более мягко сообщать о своих потребностях. Но во все остальное время его развитие меня просто поражает. Он наглядно демонстрирует мне работу этого невероятно сложного органа – человеческого мозга. Каждый человек развивается с разной скоростью, о чем мне недавно напомнила наша патронажная медсестра. Переход от младенчества к детству, затем к отрочеству, юности и зрелости, как и остальные процессы на протяжении всего жизненного пути, неповторимы и отражают уникальный опыт. Обилие возможных вариантов поведения поражает воображение, и во многом вызвано комплексной природой человеческого мозга. Его можно сравнить с замысловатым и постоянно меняющимся ландшафтом, каждое изменение которого влечет за собой сложные эмоции, мысли и поведенческие вариации. Следовательно, нельзя предполагать, что есть типичный мозг, ответственный за среднестатистическую жизнь. Но чтобы понять, как формируется уникальная личность и черты характера, как принимаются уникальные жизненные решения, нам придется начать с поиска закономерностей и обобщений. Мы будем опираться на огромное количество исследований о трансформации структур и функций мозга в течение жизни, не забывая, что все они формируются конкретными обстоятельствами. Уникальный генетический набор определенного человека, а также семейный и социальный контекст определяют особые изменения мозга каждого из нас, Стандартные этапы развития породили миллиарды уникальных органов, формирующих человеческую жизнь. В этой главе мы изучим, как функционирует мозг, как мы учимся и то, как эти процессы создают представление человека о самом себе. Мы выясним, как младенцы заставляют взрослых удовлетворять любой их каприз, а также почему малыши сводят родителей с ума своими истериками. Мы посмотрим на трудных и импульсивных подростков и узнаем, Как накопление знаний не только ведет к становлению зрелого мозга, развивая нейронную основу мудрости, но и приводит к ограниченности мышления. Мы рассмотрим, почему с возрастом человеческий мозг часто слабеет и что можно сделать, чтобы дольше сохранить его возможности. Эта глава позволит нам оценить бесконечно сложное взаимодействие врожденных факторов и окружающей среды в их влиянии на формирование поведения в привычном контексте человеческой жизни. Изучив эти принципы, мы сможем исследовать предопределенность человеческого выбора в рамках конкретных моделей поведения – от выбора еды или сексуального партнера до формирования мировоззрения. Для начала посмотрим на мозг новорожденного. Ведь именно оттуда начинается большинство жизненных историй, за исключением героя юмористического романа Лоренса Стерна «Жизнь и мнение» тристра Шенди «Джентльмена». в котором герой начинает повествование о своей жизни с момента его зачатия, а до рождения дело доходит лишь в третьем томе. Безусловно, с биологической точки зрения это совершенно верно. История человека начинается задолго до его рождения, так как в течение девяти месяцев беременности мозг ребенка развивается под общим влиянием всех факторов, от эволюционного наследия до генетики. Свой вклад вносит и питание матери, и питание деда по отцу, Но мы все же обратим взгляд на мозг ребенка при рождении и посмотрим, что будет происходить с ним дальше. Вы наверняка знаете, что первые годы жизни ключевым образом определяют, как сложится вся дальнейшая жизнь человека. Именно в этот период активно развиваются все мыслительные процессы. Несколько десятилетий исследований в самых разных научных дисциплинах, от психологии до лингвистики, показали, что детский опыт и окружающая среда в первые годы жизни могут повлиять на всю последующую жизнь положительно или отрицательно. На это есть физиологические причины. Хотя нейроны или нервные клетки, кирпичики мозга, обеспечивающие когнитивные процессы, во многом формируются еще в утробе матери, сложный процесс соединения их в единую сеть происходит примерно в течение первых трех лет жизни. В мозге доношенного новорожденного ребенка примерно столько же нейронов, сколько и у зрелого человека. хотя его объем примерно в 4 раза меньше. К трем годам размер мозга достигает примерно 80% от взрослого. За это время нервные клетки увеличиваются в объеме, а их окончания удлиняются, образуя широкие и разветвленные связи с другими клетками. Соединительные структуры нейронов, напоминающие расходящиеся от ствола ветви, называются отростками, а промежутки между ними и соседними нейронами – синапсами. В одном из видов отростков – аксоне – происходит синтез нейротрансмиттеров – биологически активно-химических веществ, передающих электрохимические импульсы между нервными клетками через синапсы. В первые три года человеческой жизни синапсы формируются гораздо быстрее, чем в любой другой период, создавая основу коннектома – микросхемы нашего мозга. Коннектом – совокупность всех связей в нашем мозге. Примечание – редакции. Она закладывает механизмы обработки поступающей извне информации и формирует поведенческие реакции. Получается, что конструирование мозга в самом начале жизни буквально определяет, каким ребенок увидит мир и то, как он будет взаимодействовать с ним, став взрослым. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в эпоху мозга возросло родительское беспокойство. Врожденная судьба Взаимодействие между врожденными качествами и окружающей средой никогда не проявляется столь наглядно, как в первые годы жизни. С самого рождения в мозге ребенка существуют сложные нейронные связи, но нельзя недооценивать и влияние внешних условий формирования и развития коннектома. Многие люди видят в новорожденных чистый лист, некий нераскрытый потенциал. Но все не так просто. Чтобы разобраться в развитии мозга в первые годы жизни, Я встретилась с доктором Викторией Леонг, главой лаборатории детского обучения Кембриджского университета. Меня особенно интересовала взаимосвязь между врожденными функциями мозга ребенка и влиянием окружающей среды в этот столь чувствительный период. Вики почти десять лет исследовала развитие младенцев и стала источником мудрости и утешения для всех родителей, которых беспокоят, как поддержать своего ребенка в решающие ранние годы. Конечно же, таковым является каждый родитель. Я подготовила длинный список вопросов для нее, но прежде всего я хотела выяснить, с какими навыками и возможностями ребенок появляется на свет. Оказалось, новорожденные способны общаться и отличаются огромным любопытством. Стремление создавать социальные связи и исследовать мир остается у нас на протяжении всей жизни. Начиная с основы размножения, дружбы и деления на социальные группы, и заканчивая формированием мировоззрения. Все это дано нам еще до рождения. «Если вы посмотрите на новорожденных, то обратите внимание, что они сразу начинают тянуться к взрослым», говорит Вики. В основе этой связи лежат сосательные и хватательные рефлексы. Дети рождаются с желанием учиться у своего социального окружения. Они хотят во всем участвовать и понимать других людей, поддерживая визуальный контакт или показывая язык вслед за кем-то. Поведение младенцев направлено на продолжение взаимодействия со взрослым. Они словно пытаются понять, какие социальные процессы стоят за тем или иным действием. Разумеется, такой образ действий позволяет ребенку получить очевидную пользу. С исследовательской точки зрения, такие социальные навыки, несомненно, помогают младенцу очаровать взрослых, закрепляя за ними жизненно важную для малыша роль опекунов, удовлетворяющих все его потребности. Новорожденный участвует в общении с целью обрести гарантию того, что он получит необходимую помощь, чтобы пережить первый критический период развития, пока активизируется его нервная система. Именно эта настройка существующих структур мозга позволяет маленьким детям демонстрировать поразительные скачки в развитии. Особенно быстро новые связи устанавливаются в периоды стремительного формирования различных областей мозга, отвечающих за обучение конкретным навыкам. Одновременно с этим происходит и удаление избыточных связей в незначительных объемах. Во время этого процесса, известного как прунинг, нейроны разделяются на те, что сохранятся, и те, что будут обрезаны. Со стороны может показаться, что в мозге ребенка неожиданно возникает новый инструментарий и новые модели поведения. Излишне говорить, что новые формы действий обусловлены не самим фактом возникновения нейронной цепи. Однако от этого наше изумление не становится меньше, когда мы видим, что дети делают что-то в первый раз. Я попросила Вики рассказать мне о ее работе, а именно о процессе овладения языком, сделав акцент на том, как анатомические изменения в мозге поддерживают и обеспечивают определенное поведение. Вики изучает взаимосвязь между овладением языком и работой органов слуха. Эти сферы тесно связаны, и их развитие демонстрирует, что дети рождаются с определенными навыками, которые остается лишь настроить в соответствии с конкретной средой. Дети без нарушений слуха рождаются с полностью развитой ушной раковиной, которая позволяет им воспринимать тон и громкость. Они рождаются гражданами лингвистического мира, имея способность слышать и различать фонемы, единицы звуков, например, «п» или «с», используемые во всех языках мира. По мере знакомства с родным языком ребенок теряет способность слышать те, которых нет в речи окружающих. Для повышения эффективности мозг настраивается на необходимые ему фонемы. Без этой способности отсеивать фоновые шумы и фокусироваться на лингвистически важных звуках, было бы невозможно научиться понимать, а затем и воспроизводить речь. Вики объяснила. Если вы возьмете, например, 10-месячного американского младенца, вы обнаружите, что он уже не различает фонемы, используемые, например, только в хинди. Мы зовем это настройкой восприятия. Чтобы это произошло, сначала должен измениться мозг. В слуховой зоне коры головного мозга, которая находится рядом с вашими ушами, нужно время для развития. Местные нейроны объединяются и совершенствуются на основе восприятия окружающей среды, и этот процесс длится примерно весь первый год жизни. Опыт, получаемый в результате регулярного взаимодействия с внешними условиями, служит фильтром, который пропускает в мозг лишь те сигналы, которые тот считает важными. Со временем это формирует не только наши мироощущения, но и способы взаимодействия с миром. Очевидно, что для овладения языком необходима соответствующая окружающая среда, но тоже касается и любых, даже самых простых форм поведения, которые возникают в результате сложных взаимодействий на стыке нейробиологии и жизненного опыта. Допустим, ребенок замечает, что яркий солнечный свет, бьющий в глаза, вызывает ощущение дискомфорта. После многократных повторений такого опыта в мозге возникнет связь между источником света и неприятными ощущениями. Затем задействуются контуры всех зон, включая префронтальную кору, отвечающую за решение задач, гиппокамп, способствующий запоминанию, а также двигательную область коры, в которой формируются сигналы, генерирующие движения. Благодаря такой церебральной активности Ребенок учится отворачиваться от яркого света. Кроме того, мозг может посылать по нервам электрические импульсы, которые передадут мышцам приказ протянуть руку и накрыть глаза одеялом. А если ребенок более взрослый, отойти от источника света, надеть панамку или позвать взрослого, чтобы тот закрыл шторы. Полученный опыт и наблюдение приводят к тому, что части тела и контуры мозга активизирует этот необычайно сложный и точный механизм. Из-за непрерывной и интенсивной работы детского мозга результат не заставляет себя долго ждать, и мы наблюдаем поразительные скачки во всем, от формирования физических способностей до новых социальных навыков. Существует типичная модель развития ребенка, представляющая основные вехи на пути взросления. Однако в любой достойной внимания книге посвященный вопросам роста и воспитания детей, обязательно будет сказано, что это индивидуальный процесс. Можно выделить лишь такую закономерность. Чем больше областей мозга задействовано в формировании конкретной модели поведения, тем сложнее она будет, и тем больше вариаций ее проявления возникнет. Человеку нелегко контролировать собственные эмоции. Если вам нужны доказательства, просто задумайтесь, с каким трудом дается это умение. Истерики – почти неотъемлемая часть младенчества, поскольку для управления такими сильными эмоциями, как фрустрация, ревность или гнев, нужно учитывать информацию из разных областей мозга, принимающих участие в формировании чувств, речи и мышления. Это необходимо, чтобы уметь выражать свои эмоции, принимать чувства окружающих и адекватно на них реагировать. Обычно этот навык развивается к трехлетнему возрасту с погрешностью в несколько месяцев, и еще какое-то время он доходит до совершенства. Срывы неизбежны до тех пор, пока не будут сформированы устойчивые связи между отдельными областями мозга. Даже когда этот процесс завершится, нужные нейронные контуры будут созданы, понадобится время, чтобы они окрепли до такой степени, при которой ребенок может сам контролировать свои эмоции. То же касается и других процессов обучения и стоящих за ними биологических механизмов. Каждый раз, когда мы применяем новый или уже давно закрепленный навык, обеспечивающие его нейронные связи, укрепляются, способствуя его запоминанию. Чем чаще это происходит, тем быстрее этот маршрут станет привычным для электрических сигналов в мозге. Так усвоенное поведение становится привычкой. А неиспользуемые нейронные связи ослабевают и распадаются. Большинство из них устанавливается на уровне дендритных шипиков, меняющих свою форму под воздействием электрического сигнала. Во время обучения они вытягиваются, чтобы установить контакт с ближайшей нервной клеткой. Дендритный шипик может увеличиваться в размере, пока не разветвится на два дочерних шипика, и на месте одного контакта появляются два. Именно так каждая нервная клетка может соединиться с десятью тысячами других – давая начало примерно 100 триллионам связей в мозге. Их совокупность называется коннектомом. Такова механика. Этот постепенный процесс протекает на фоне восприятия сигналов из окружающей среды, наблюдения за действиями других людей и поиска закономерностей в различных реакциях. В результате мозг создает индивидуальный коннектом, что позволяет каждому из нас прожить свою уникальную жизнь. Сегодня многие нейробиологические исследования пытаются выяснить, могут ли взрослые помочь в создании связи между нейронами у детей, чтобы обеспечить им максимально благоприятное начало жизни. В результате появляются самые разные мнения о воспитании детей, часть из которых научно обоснованы и могут быть применимы, а другие абсолютно бесполезны. Я сама недавно стала матерью, но, несмотря на мою докторскую степень по нейробиологии, Мне нелегко найти в книгах ответы на все интересующие меня вопросы. В какой-то момент я перестала отделять хорошие советы от сомнительных, ведущих лишь к большей тревожности, и решила положиться на свои внутренние инстинкты. Но теперь, оглядываясь назад, я не уверена, что всегда действовала правильно. Следующий вопрос я задала Вике с особым трепетом. Можно ли на основании исследований предпринять определенные действия, которые способны помочь наилучшим образом формировать связи в мозге ребенка? По опыту своей работы она ответила, что большое значение имеет как количество, так и качество речи, которую слышит ребенок. Но ее главный совет очень прост. Говорите со своим ребенком как можно больше, чтобы у него было достаточно материала для обучения. Это к вопросу о количестве. Что же касается качества, нет никакой нужды читать над колыбелью Шекспира. Скорее, наоборот. Представители разных культур и носители разных языков непроизвольно начинают сюсюкать, разговаривая с маленькими детьми. Именно такая речь привлекает детей больше всего. Это явление выявили в ходе экспериментов еще полвека назад. Все люди, независимо от пола, инстинктивно используют подобную манеру. Но все же матерям это свойственно больше, чем отцам. Возможно, это связано с тем, что до недавнего времени именно женщины заботились и о своих, и о чужих детях. Такая, говоря научным языком, ориентированная на ребенка речь не только помогает детям осваивать язык, но и учит их концентрировать внимание и управлять эмоциями. По сути, для малышей речь становится инструментом самоуспокоения и самовыражения. Также Вики рассказала мне о своем революционном исследовании, продемонстрировавшем крайне положительный эффект от зрительного контакта между взрослым и младенцем, который способствует синхронизации их мозговых волн и подталкивает ребенка к общению. Взгляд в глаза ребенка при разговоре с ним положительно влияет на его обучение. Вики обнаружила это, надевая на добровольцев и их детей шапочки для электроэнцефалограммы – ЭГ. в них встроены десятки электродов регистрирующих электрическую активность мозга такой прибор позволяет ученым считывать мозговые волны генерирующиеся нейронами в процессе межклеточного взаимодействия в результате которого возникают мысли эмоции и движения вики и ее команда измеряли электрическую активность мозга во время разнообразного общения родителей и детей. работа нервных клеток основана на импульсах определенной частоты нам кажется что зрение Это непрерывный поток изображений, как с видеокамеры. Но на самом деле глаз производит покадровую съемку. Затем мозг обрабатывает полученные образцы, чтобы смягчить наше восприятие мира. Когда мы смотрим в глаза ребенка во время разговора, паттерны мозговых волн синхронизируются лучше, и ребенок с родителем начинают одинаково фильтровать информацию и видеть мир. Эксперимент Вики также показал, что этот процесс сильно влияет на владение языком. Такая синхронизация мозговых волн может использоваться не только в детстве. В изучении иностранного языка визуальный контакт с его носителями может сильно помочь взрослым. Вероятно, таким образом можно вновь запустить механизм восприятия Фонем. Любопытно, что воздействие через телевидение в этом случае недостаточно. Суть в живой обратной связи и синхронизации мозговых волн. Эти открытия могут существенно повлиять на образование, особенно в современном цифровом мире, и это касается не только изучения языков. Когда взрослые вместе поют в хоре или что-то коллективно обсуждают, им легче настроиться на одну волну, если они установили визуальный контакт. После разговора с Вики я решила приложить больше усилий для взаимодействия со своим сыном. Вместо того, чтобы включить телевизор, мы пошли в парк. и я старалась смотреть ему в глаза больше обычного. Он даже вежливо попросил меня так на него не таращиться. Исследование Вики, как и многие другие, пополнило копилку фактов, показывающих, как опыт, полученный в раннем детстве, определяет то, каким образом человек будет видеть, слышать и воспринимать мир в будущем. Все это, в свою очередь, сильно повлияет на его поведение. Микросхему мозга можно немного изменить и в более взрослом возрасте, но для этого потребуется приложить особые усилия. Если учесть, что развитие ребенка в значительной степени определяется окружающими, предположим, что это его биологические родители, которые имеют схожие с ним генетические коды и воспринимают мир на основе собственного раннего опыта, то мы можем заметить, что определенные модели поведения переходят из поколения в поколение. Тогда то, что мы считаем базовыми аспектами нашей особенной личности, было предопределено еще много лет назад факторами, лежащими вне зоны нашего контроля. Нейробиология личности как научная дисциплина появилась совсем недавно, но количество и достоверность ее открытий поразительны. В потрясающем исследовании 2018 года были опровергнуты результаты классического эксперимента по поведенческой психологии связанного с формированием личности. Зефирный тест уже давно стал легендарным и нашел свое место во многих книгах о родительстве. Серия исследований, проведенная в конце 1960-х годов в Стэнфордском университете, должна была выяснить, можно ли предсказать ход жизни ребенка еще в раннем возрасте. Ученых особенно интересовала сила воли, для изучения которой использовали отсроченное вознаграждение. В ходе эксперимента детям в возрасте около 4,5 лет предлагали сделать следующий выбор. Получить одно небольшое вознаграждение – зефирку. Прямо сейчас или подождать пятнадцать минут, и тогда им дадут две зефирки. Примерно через 12 лет ученые обнаружили, что у детей, которые смогли дождаться двойной награды, жизнь сложилась куда лучше, чем у тех, кто не смог противостоять искушению. Казалось, что по способности ребенка с раннего возраста осуществлять когнитивный контроль своего поведения и не поддаваться импульсивному соблазну, можно предсказать, как сложится его дальнейшая жизнь. Команда нейробиологов из университетов Нью-Йорка и Калифорнии решила повторить этот эксперимент и проверить, получат ли они те же результаты. Однако они обнаружили, что разница в достижениях Между импульсивными и терпеливыми четырехлетними детьми во многом нивелировалось к их 15-летию, а на первое место выходило социально-экономическое положение и образование родителей или опекунов. Дети из богатых семей к 15 годам, как правило, были успешнее своих менее обеспеченных сверстников, независимо от их поведения в 4 года. Похоже, ученые из Стэнфорда не учитывали эти параметры при обработке результатов эксперимента. новые показатели интуитивно понятны. Взросление в необеспеченной семье скорее приведет к тому, что человек будет предпочитать немедленное, а не отсроченное вознаграждение. Он и не будет рассчитывать на вторую зефирку, если его опыт подсказывает, что и первая может исчезнуть в любой момент. Если их родители не всегда могут выполнять свои обещания из-за финансовых трудностей, или же угощения могут забрать братья и сестры, немедленное вознаграждение выглядит самой верной стратегией. Думаю, мораль этой истории в том, что любая наука подвержена влиянию человеческого фактора и когнитивных искажений. Об отрезвляющем уроке зефирного эксперимента нужно помнить и при изучении следующего нейробиологического исследования, посвященного формированию личности. На этот раз у нас есть основания полагать, что эта работа более объективна, так как она использует множество данных, полученных в ходе многочисленных экспериментов. Результаты были опубликованы в 2005 году Овшаломом Каспи, Висконсинский университет, Брентом Робертсом, Иллинойский университет и Ребеккой Шайнер, Колгейтский университет. По их данным, личностные качества достаточно стабильны на протяжении всей жизни, поэтому, как правило, по маленькому ребенку и даже младенцу можно определить его индивидуальность в будущем. Черты личности оцениваются по факторам, получившим название «большая пятерка» – экстраверсия, позитивная эмоциональность, невротизм, негативная эмоциональность, добросовестность и самоконтроль, доброжелательность, открытость новому опыту. Перед исследователями стояла объективно сложная задача. Им предстояло оценить реакции детей в различных ситуациях и основные характеристики их темперамента. Тем не менее, в ходе работы был достигнут хороший результат, Несмотря на трудности в определении структуры личности и характера человека на протяжении всей жизни, ученые добились существенного прогресса в классификации и систематизации индивидуальных различий как в детском, так и во взрослом возрасте. Исследования в области психогенетики выявили новые доказательства того, что генетика ощутимо влияет на черты личности. В таком случае можно ли обследовать детей, даже еще нерожденных, чтобы предсказать их темперамент, и особенности характера. Как мы еще увидим, идентификация генов, связанных со сложными обстоятельствами, качествами и моделями поведения, чрезвычайно сложна, поскольку в их формировании участвуют одновременно несколько генов, влияние каждого из которых в отдельности невелико. Поэтому нельзя просто сказать, этот ген отвечает за экстраверсию. И все же исследователи предполагают, что черты личности достаточно устойчивы на протяжении всей жизни и могут стать потенциально ценным источником самопознания. Это особенно важно, так как мы всегда видим в своей личности основу для принятия решений, от выбора друзей и профессии до хобби и предпочтений в отдыхе. Всегда есть риск зациклиться на ощущение собственного «я», и тогда мы попадаем в ловушку самоидентификации, которая может быть вызвана как определенным стечением обстоятельств, так и откровенными заблуждениями. Как мы увидим в следующем разделе на примере подростков, большая часть их импульсивного и безрассудного поведения характеризует определенную стадию развития мозга, а не индивидуальные черты характера. Тем не менее, мы все больше убеждаемся, что личность действительно начинает проявляться в раннем возрасте и имеет тенденцию к стабильности, и может выступать в качестве важного фактора, формирующего жизнь человека. Что определяет поведение подростков, природа или воспитание? Давайте перенесемся на несколько лет вперед к подростковому периоду. Помните скетч британского комика Гарри Энфилда, в котором наступает полночь, Кевину исполняется 13 лет, и он тут же превращается в капризного подростка, не умеющего нормально разговаривать, и стыдящегося любых действий и слов своих родителей. Кевин Квентин Джулиус Паттерсон – персонаж, созданный Гарри Энфилдом. Кевин-подросток стал одним из самых известных персонажей творчества британского комика. Примечание редакции. Этот стереотип кажется очень знакомым, но какая часть поведения Кевина продиктована биологией мозга подростка, а какая – социальным давлением? Быть может, раздражительность тинейджеров – это культурный конструкт, продукт современного индивидуалистского общества, поддерживающего своеволие подростков? Судя по всему, нет. Переходный возраст эмпирически связан с поиском новизны и острых ощущений, склонностью к риску, эгоцентризмом и острым восприятием социального давления. Эти особенности наблюдались в разные эпохи и в разных культурах. Еще в V веке до нашей эры. Сократ пренебрежительно отзывался о молодежи того времени. Они – подростки, сегодня обожают роскошь, у них плохие манеры и нет никакого уважения к авторитетам. Они выказывают неуважение к старшим, слоняются без дела и постоянно сплетничают. Они все время спорят с родителями, они постоянно вмешиваются в разговоры и привлекают к себе внимание. Они прожорливы и тиранят учителей. Жан-Жак Руссо отмечал нарциссизм типичного подростка. В 16 лет юноша все знает о страданиях, потому что сам страдал. Но едва ли знает он, что и другие также страдают. Таким образом, хоть слово «тинейджер» и возникло лишь в 1950-х годах, люди замечали особенности подросткового поведения на протяжении многих тысячелетий. Кевин такой не первый и не последний. Более того, подобное поведение можно наблюдать не только у людей. Подростковые мыши и крысы способны выпить больше алкоголя, чем их взрослые сородичи, и эта разница только увеличивается, если они находятся в группе сверстников. Да, вы все верно услышали. Грызуны-тинейджеры объединяются в группы, чтобы вместе напиваться. Алкоголь действует на центры удовольствия в их мозге так же, как и на человеческие. И да, грузуны, как и люди, чувствительны к социальному давлению. Как мы увидим дальше, нейробиология тинейджерства – ключ к определению стереотипного подросткового поведения, и она столь же увлекательна и динамична, как и события первых лет жизни человека. Процесс развития и гормоны влияют как на мозг, так и на тело и порождают импульсивность, чувствительность к социальному давлению и рост самосознания. Префронтальная кора, которая находится прямо за лбом, является одним из тех участков мозга, что переживают значительные изменения в период тинейджерства. Она вовлечена в такие высококогнитивные функции, как принятие решений, планирование будущего, сдерживание неуместного поведения, предотвращение нежелательных рисков, понимание других людей, так называемое социальное познание и самоанализ. Как видите, это довольно важная область мозга. и, судя по этому списку, ее роль в поведении подростков близка к решающей. К подростковому возрасту у человека формируется множество нейронных путей, а также увеличивается удаление тех, что редко используется. На протяжении всей жизни этот процесс лежит в основе настройки восприятия, о которой говорила Вики в контексте освоения языков. Но он особенно усиливается в подростковом возрасте. В префронтальной коре головного мозга тинейджера синаптический прунинг происходит очень активно, потому что эта зона отвечает за оптимизацию всех накопленных знаний и закрепление полученного опыта. Возможно, высокая динамика процессов в этот период вызывает несоответствие между тем, как обрабатывается информация в префронтальной коре, и тем, как это происходит в других, более глубоких областях мозга, включая систему вознаграждения. В результате у подростков возникает потребность получать немедленное удовлетворение и вознаграждение, так как они еще не умеют контролировать свою импульсивность и принимать обдуманные решения. Им больше свойственно вспыльчивое поведение, чем стремление избегать рисков. Еще один важный аспект развития мозга в этот период – резкое сокращение объема серого вещества. В префронтальной коре его становится меньше на 17%. Серое вещество – ключевой компонент центральной нервной системы. Оно представляет собой множество нервных клеток, которые образуют тысячи синапсов, отращивающих дентриты и аксоны, что составляют основу головного мозга и обеспечивают его связи со спинным. Утрату 17% такой важной ткани невозможно объяснить только удалением лишних синапсов. На смену ей приходит белое вещество – жировая ткань, которая обволакивает длинные серые цилиндрические отростки аксонов. Эта оболочка позволяет изолировать их, благодаря чему электрический сигнал между нейронами передается быстрее и с наименьшими потерями. Все процессы, происходящие в мозге подростка в совокупности, направлены на преобразование коннектома ребенка и превращение его из системы со множеством ответвлений систему с несколькими высокоскоростными линиями связи. Таким образом, к концу этого важного периода, а специалисты склоняются к тому, что он длится примерно до 25 лет, информация извне уже обрабатывается со скоростью, позволяющей принимать решения быстро и с учетом прошлого опыта. Сара Джейн Блэкмор профессор когнитивной нейробиологии в Университетском колледже Лондона и один из ведущих мировых экспертов по связи между подобными изменениями мозга и поведением подростков. Я познакомилась с Сарой Джейн около десяти лет назад. За прошедшие годы она поспособствовала появлению новой области нейробиологии, которая рассматривает развитие головного мозга в подростковом возрасте как особую стадию, отличную от процессов становления ребенка или взрослого. Кроме того, она сама воспитывает двух подростков, поэтому у нее есть всесторонний опыт в этой области. Сара Джейн уверена, что тинейджеров не стоит демонизировать. Она настаивает, что их мозг – это не поврежденный или неисправный мозг взрослого человека. Он абсолютно другой. Подростковый возраст – это период становления, когда нервная система остро реагирует на любое воздействие, а в жизнь приходят страсти и творчество. Это не значит, что можно закрыть глаза на пренебрежение семьей, дерзкие и безрассудные поступки, чувствительность к социальному давлению и прочие часто наблюдаемые формы поведения. Но исследования Сара Джейн демонстрируют, что на все это есть свои причины. Подростки вынуждены формировать свою собственную личность и учиться жить вне семьи. Быть подростком или находиться рядом с ним не всегда просто, но это один из самых важных периодов в жизни. Нейробиологи также изучили две склонности тинейджеров, которые больше всего волнуют их родителей – находиться под влиянием сверстников и безрассудно рисковать. Это произошло благодаря исследованию причин, почему подростки чаще лихачат за рулем в присутствии друзей. Сара Джейн с присущей ученым сдержанностью говорит, «В решении подростков ключевую роль играет нужда в признании ровесников». Она проводила эксперименты, демонстрирующие в этот период гиперчувствительность мозга к социальной изоляции, которая имеет большее негативное влияние на тревожность и настроение после конфликта со сверстниками, чем у взрослых в аналогичной ситуации. У подростков есть основания переживать, не отвергнут ли их сверстники, поскольку дружба – важнейший аспект благополучия человека в любом возрасте. В будущем хорошая компания может уберечь от многих неприятностей, таким образом, именно потребности развивающегося социального мозга заставляют подростка так остро воспринимать свои отношения с ровесниками. И хотя они совсем не способны объективно оценивать риски, упрямо продолжая совершать необдуманные поступки, даже когда им приводят весомые аргументы, Сара Джейн отмечает, что рисковать не всегда плохо, так как это может привести к новому опыту, знаниям и личностному росту. Наконец, это просто весело. Подростковый возраст Это время самопознания и зависимости от социального давления, на основе которых формируется уникальная личность, что является ключевой задачей этого возрастного периода. Чтобы выяснить, как это происходит, команда Сары Джейн провела эксперимент, в ходе которого подростков и взрослых просили представить, каким будет их будущее. У обеих возрастных групп наблюдалась активность в так называемых социальных зонах мозга, но, во-первых, особенно активно работала медиальная префронтальная кора, а, во-вторых, сразу несколько областей, связанных с памятью. Сара Джейн видит в этом доказательство того, что тинейджеры и взрослые люди используют разные когнитивные стратегии, когда думают о самих себе. Подростки прилагают больше усилий, чтобы представить свое будущее, при этом основываясь на сравнении себя со сверстниками. У взрослых же этот процесс происходит автоматически, С минимумом сознательных усилий они опираются на богатый жизненный опыт и с легкостью окунаются в воспоминания, когда планируют будущее или решают, как отреагировать в той или иной ситуации социального взаимодействия. Конечно же, необходимо сначала пережить определенные события, чтобы возникли воспоминания, которые станут основой поведения в будущем. Благодаря общению с людьми за пределами семьи подросток может по-новому взглянуть на мир, и это отразится на его мозге. Мозг тинейджера развивается в областях примитивных эмоций и поиска острых ощущений, потому что именно они необходимы ему в этот период. Импульсивный, стремящийся ко всему новому подросток старается создать широкий набор переживаний, который станет материалом для его уникальной префронтальной коры. Так закладывается фундамент для мыслительных процессов и принятия решений в будущем. Кроме того, тинейджер выстраивает такие отношения с друзьями, которые смогут удовлетворить его систему вознаграждения. И если это кажется вам утомительным, то это потому, что все так и есть на самом деле. Неудивительно, что подростки предпочитают долго спать. Для применения результатов исследований в работе с подростками в школах и в воспитательных учреждениях Сара Джейн сотрудничает с руководителями структур образования и социальной защиты. Подростковый возраст – период такого же бурного когнитивного развития, как и раннее детство. а значит, в это время открывается окно возможностей, которое может оказать существенное влияние на последующую жизнь человека. При этом тинейджеры находятся в более выигрышном положении, так как, в отличие от полуторагодовалых детей, у них уже есть языковые и социальные способности, благодаря которым они могут быть активными участниками процесса. Нужно изменить широко распространенное мнение, что… «Раннее психологическое вмешательство лучше и эффективнее, чем позднее», говорит Сара Джейн. «Никто не отрицает, что оно жизненно важно. Но даже если ребенок не получил достаточного внимания в детстве, никогда не поздно оказать дополнительную поддержку в переходном возрасте». Чем больше я вникала в то, что Сара Джейн рассказала в своей книге «Изобретение самих себя. Тайная жизнь мозга подростков», тем больше я склонялась к тому, что родителям подростков стоит стать для своих детей образцом для подражания. Это поможет им пережить турбулентность пубертатного периода, биологически обусловленную стремительными изменениями мозга и тела. Быть примером значит изо всех сил подавлять собственные вредные привычки и как можно спокойнее наблюдать, как на наших глазах проявляются черты будущего характера и разворачивается судьба ребенка. К тому же стоит предоставить подросткам возможность безопасно получать новые эмоции и опыт, позволить им экспериментировать, чтобы методом проб и ошибок определить сферу своих интересов, делая это в окружении столь же активных сверстников. Также родители не должны забывать, что их дети уходят из-под влияния семьи в поисках собственного «я». Мне остается только надеяться, что здравомыслие и чувство юмора позволят мне следовать мудрым советам Сары Джейн в отношении своего сына, когда он войдет в этот потенциально бурный период. Дальше только по наклонной. К концу второго, началу третьего десятка жизни в префронтальной коре уже сформирован коннектом. Снижается интенсивность тандемных процессов синаптогенеза, генерация синапсов, которая шла особенно быстро в раннем детстве, и синаптического прунинга. В течение примерно 10 лет после завершения активной стадии этих процессов Большинство людей находятся на пике своей физической формы в отношении как мозга, так и тела. Это один из самых плодотворных периодов, что заметно по социальной, сексуальной и интеллектуальной жизни. Но затем все поворачивается вспять. Или нам это только внушают? В нейробиологии, как и в жизни, есть нечто, что компенсирует старение. После 35 лет замедляются такие низкоуровневые когнитивные функции, как скорость реакции и многие высокоуровневые функции, например, способность рассуждать без подготовки. Из-за снижения гибкости суждений этот процесс иногда называют кристаллизацией интеллекта. Но в то же время совершенствуются другие когнитивные функции, например, происходит рост словарного запаса и расширение знаний о мире. Наш мозг запрограммирован так, что мы становимся мудрее, копим опыт и воспоминания, на которые будем опираться в зрелости и старости. Почему же нейробиологические механизмы не соотносятся с некоторыми пожилыми людьми? Они усколобы, упрямы, предвзяты. Значит, у нежелания или неспособности принимать новые идеи должна быть нейронная основа. И что определяет, по какому из двух возможных путей пойдет в старости мозг конкретного человека? Стану ли я мудрой, или же ворчливый, как Виктор Мелдрю из сериала «Одной ногой в могиле». Британский сериал по сценарию Дэвида Ренвика, премьера которого состоялась в 1990 году. Примечание редакции. Я села на велосипед и отправилась вверх по реке к доктору Рагиру Киевиту, моему коллеге по Кембриджу, работающему в отделе изучения мозга и когнитивной деятельности. Рагир, Типичный голландец. Он всегда улыбается и выглядит молодым и здоровым. Он занимается вопросом старения мозга. И я хотела расспросить его о нейронных механизмах, определяющих, по какому из двух путей, мудрости или ограниченности, пойдет мозг в процессе старения. Я давно знаю Рагира и его жену Анну Лору, которая тоже является известным нейробиологом. Их ребенок почти ровесник моего сына. Мы часто видимся, и хотя мы иногда все же говорим о работе, я впервые попросила Рагира подробно рассказать о своих исследованиях. Он тут же начал меня поддразнивать, решив, что я беспокоюсь о судьбе собственного слабеющего мозга. Затем он сказал, что ошибочно позиционировать мудрость и ограниченность как полярные полюса. Напротив, нужно смотреть на них, как на разные проявления одной сущности. Назовите жестокость опытностью, и вы поймете, что придерживаться проверенных и надежных когнитивных стратегий – вполне выигрышный образ действий для пожилого мозга. За долгие годы человек обретает весомый багаж знаний в самых разных областях, которые в совокупности делают его более мудрым. «Допустим, ты профессиональная теннисистка», – говорит Рагир. «Ты знаешь, что выиграешь, если будешь отбивать мяч определенным образом». поэтому продолжаешь так действовать. Можно сказать, что у тебя костный ум, ведь ты не желаешь осваивать новые техники. Или же, что ты накопила опыт и отточила мастерство до такого совершенства, что можешь играть на поразительно высоком уровне, не прилагая особых усилий. Да, пожилым людям иногда сложно адаптироваться, но это обратная сторона накопленного опыта. Таким образом, мудрость дается нам в награду. за то, что они учились всю свою жизнь. В отличие от подростков, пожилые люди более равновешены и не стремятся к новым впечатлениям и острым ощущениям. Им это больше не нужно. Но даже если вам уже не хочется путешествовать по странам, в которых вы еще не бывали, или впервые попробовать сыграть на бас-гитаре, вам все равно нужна нейроанатомическая способность собирать и хранить новую информацию. но наука еще только приближается к пониманию молекулярных процессов, с помощью которых поддерживается этот навык. Рагир также исследует изменения в мозге взрослых добровольцев при выполнении ими учебных задач. По его словам, мозг можно накачать так же, как мышцы. Дендриты нейронов занимают место в пространстве. Очевидно, мозг не может изменяться в размере каждый раз, когда вы узнаете что-то новое, поскольку в черепе нет столько места. Но что же при этом происходит? Рагир говорит, что мозг увеличивается в объеме лишь в процессе первичного обучения. Но когда вы закрепляете какой-либо навык, многочисленные мозговые связи объединяются в ключевые цепочки, и орган снова уменьшается. Так проявляется его пластичность. Он моделирует себя сам, обеспечивая максимально эффективную работу нейронных структур. Этот феномен известен уже давно – но его точный механизм удалось понять совсем недавно. Мариган Сур, нейробиолог из Массачусетского технологического института, установила, что когда связь между нейронами укрепляется до определенной степени, то запускается генетическое переключение, ведущее к разрушению соседних связей. Именно так оптимизируются мозговые контуры и достигается эффективность их работы. Чем старше мозг, тем чаще он направляет сигналы по старым проверенным маршрутам. Когда речь заходит о таком крайне важном аспекте, как обработка поступающей информации, которая является неотъемлемой частью процесса создания уникального представления о мире и нашем месте в нем, мозг зрелого человека ведет себя иначе, чем мозг молодого. Новые сигналы, поступающие в мозг через органы чувств, имеют меньший вес для людей старшего возраста в сравнении с уже имеющимся опытом. Опять же, такая стратегия вполне обоснована, поскольку рано или поздно снижается острота органов чувств. Мозг уже затратил огромное количество когнитивных усилий на накопление опыта, создание базы воспоминаний, проверку и совершенствование ментальных стратегий. С возрастом он работает все эффективнее, потому что опирается на освоенные знания больше, чем на что-то новое. Рагир убедил меня. то, что я раньше считала признаками общего упадка, оказалось источником мудрости и компетентности. Теперь мне уже не кажется, что все мы станем сварливыми и ограниченными стариками. Рагир обратил особое внимание на значительные индивидуальные различия, когда происходят такие нежелательные последствия старения мозга, как потеря памяти или неясное мышление. В нейробиологии уже хорошо изучено влияние старения, и мы уже достаточно глубоко понимаем деменцию. Деменция, наряду с ожирением, является одним из бедствий современного мира. Как правило, она прогрессирует, переходит в тяжелое состояние и в итоге приводит к летальному исходу. Эксперты прогнозируют, что каждый год в мире будет регистрироваться 7,7 миллиона новых случаев развития слабоумия. С этим заболеванием очень сложно справиться, поскольку оно связано с утратой ранее освоенных знаний и практических навыков. В результате человек не может обходиться без посторонней помощи, у него возникают нарушения кратковременной и долговременной памяти, и распадается личность. Иногда деменция имеет генетическую природу, и британская система здравоохранения предлагает генетический скрининг для семей из группы особого риска. Однако исследования также показывают, что причиной болезни могут быть такие факторы, как образ жизни, ожирение, Низкий уровень физической активности, депрессия, отсутствие социальных контактов, курение и преждевременное прекращение обучения. В любом случае, основным механизмом, ведущим к появлению симптомов деменции, является отмирание нервных клеток. Этот процесс может быть вызван либо скоплением неправильно свернутых белков, клубки которых загромождают клеточное тело, либо ограничением кровообращения в мозге. До конца 1990-х годов считалось, что мозг не может противостоять разрушению нейронов. Но затем исследователи Института биологических исследований Солка под руководством профессора Расти Кейджа обнаружили, что физические упражнения стимулируют возникновение новых нейронов. До этого считалось, что нервные клетки не генерируются в течение жизни, поэтому деменция, как и любое другое тяжелое заболевание мозга, была медленным, но неизбежным смертным приговором. На самом деле, нейральные стволовые клетки, которые можно считать эмбрионами нервных клеток, присутствуют даже во взрослом мозге. Их можно найти в гиппокампе – зоне, критически важной для обучения и памяти. Эксперименты, которые сначала проводили на мышах, продемонстрировали, что физическая активность запускает нейрогенез – формирование полноценных нейронов из нейральных стволовых клеток. Более того, совмещение физических нагрузок с исследованием новой среды и взаимодействием с разными людьми способствовало не только полной интеграции новых нервных клеток в мозговые контуры, но и их выживанию и благополучию. Таким образом, постоянное движение запускает механизм формирования новых нейронных сетей, обеспечивающих новые способы мышления. Разумеется, столь беспрецедентное открытие сразу оказалось в центре внимания, и ученые предположили, что аналогичный механизм существует и у людей. У нас достаточно доказательств того, что это действительно так. Хотя по результатам, полученным в ходе одного недавнего исследования, у взрослого человека нейрогенез возможен лишь до определенной степени. Дальнейшее изучение позволит уточнить, при каких условиях запускается этот процесс. Но пока мне нравится верить, что активный образ жизни способен омолодить мой мозг. Доказано, что физические нагрузки помогают сберечь существующие нейронные сети, так как снижают уровень гормона стресса кортизола, который при повышенных показателях убивает межклеточные связи. Кроме того, занятия спортом увеличивают выработку таких химических веществ, как эндорфины, дофамин и серотонин. Они являются важнейшими нейротрансмиттерами и создают мотивацию, удовольствие, чувство удовлетворенности результатом, а также улучшают психофизическое состояние в целом. Нейротрансмиттеры – химические мессенджеры, которые передают сигнал от нейрона к другой клетке, примечание редакции. Тренировки работают как природный антидепрессант, и неудивительно, что практически все стареющие нейробиологи, включая меня, занимаются бегом. В последнее время исследования дают много обнадеживающих результатов, которые подтверждают реальную возможность сохранять мозг в здоровом рабочем состоянии в старости. Во время нашей беседы Рагир говорил о важной работе группы ученых из семи различных институтов Берлина под руководством доктора Ульмана Линденбергера, возглавляющего Институт биологии и развития общества Макса Планка. В исследовании сравнивалось общее состояние здоровья более 300 пожилых людей, обследованных с разницей в 20 лет. Одна половина – в период с 1990 по 1993 год, другая – в 2013-2014 годах. При сравнении двух групп ученые попытались учесть все возможные факторы – возраст, гендер, образование, место жительства, физическое здоровье – и различия оказались поразительными. Те, кто был обследован на 20 лет позже, имел более позитивные воспоминания, они были счастливее и гораздо увереннее смотрели в будущее. Рагир заключил, что медленное, но неуклонное улучшение уровня образования и общественного здравоохранения сказывается на том, что нынешнее старшее поколение является более счастливым и здоровым, чем раньше. Это означает, что наши когнитивные процессы в старости не предопределены. Рагир подчеркивает, Другими словами, учитывая, что за эти годы не произошло никаких значимых генетических изменений между поколениями, такое грандиозное улучшение по всем показателям объясняется лишь влиянием внешней среды. Прежде чем покинуть здание Совета по медицинским исследованиям, я спросила Рагира, посвятившего свою карьеру изучению процесса естественного старения, что делает лично он, чтобы уберечь свой мозг от негативных возрастных изменений. Основываясь на его компетентном мнении, мы составили список рекомендаций для поддержания жизнестойкости мозга по мере старения. Мне кажется, это замечательно и в какой-то степени иронично, что мы можем изменить собственную судьбу, вооружившись знаниями, полученными нейробиологами. Я думаю, вы не слишком удивитесь, услышав первую рекомендацию в нашем списке. Первое. Поддерживайте физическую активность. Не обязательно бегать. Полчаса таких незначительных нагрузок, как ходьба, плавание или езда на велосипеде три раза в неделю, очень полезны для мозга и тела. Какими бы ни были ваши параметры, рост, вес и ритм жизни заставляйте себя двигаться. Это не только ускорит нейрогенез, но и сохранит здоровье капилляров мозга. Второе. Хорошо спите по ночам. Появляется все больше доказательств того, что сон помогает укрепить связи между нейронами. Это обеспечивает нормальное течение многих процессов, включая преобразование новых знаний в базу данных. Кроме того, во время сна иммунная система избавляет организм от токсинов, которые вырабатываются в мозге в течение дня, чтобы у них было меньше возможности скапливаться и убивать нейроны. Третье. Сохраняйте социальную активность. Проводите время с друзьями и семьей, обсуждайте что-либо, учитесь у других людей, принимайте новые мнения и идеи. Все это помогает поддерживать динамичность происходящих в мозге процессов и ассоциируется с общим хорошим самочувствием. Четвертое. Контролируйте свое питание. Любая пища, которая вредит сердечно-сосудистой системе, животные жиры, полуфабрикаты, избыток сахара, нарушает и когнитивное здоровье. Выбирайте полезные для сердца продукты, и ваш мозг будет в хорошем состоянии. Правильное питание защищает от микроинсультов, которые убивают нейроны. Пятое. Продолжайте учиться. Обучение на ранних этапах жизни помогает предотвратить снижение когнитивных функций в будущем. Исследования показывают, что чем дольше люди получают формальное образование, тем вероятнее, что их мозг будет оставаться здоровым в пожилом возрасте. Более того, любая учеба в течение всей жизни вовсе не обязательно в учебных заведениях, является отличной стратегией для поддержания здоровья мозга. Шестое. Мыслите позитивно. Если вы считаете, что у вас плохая память, ваша работоспособность наверняка будет снижаться быстрее. Или если вы избегаете новых знакомств, потому что беспокоитесь, что не запомните имена людей, или боитесь оказаться в незнакомом месте, так как не уверены, что сможете сориентироваться в пространстве, то такой настрой – тоже может ускорить упадок функциональности мозга. При этом, как правило, улучшение психического здоровья связано с улучшением ментального состояния. Если вы хандрите, вам труднее мотивировать себя заниматься спортом, следить за собой, встречаться с людьми. К тому же вам сложнее получить удовольствие от этих занятий. Ведение дневника благодарности позволит вам просыпаться с желанием что-то делать. Вы будете стремиться повторить пережитые накануне ощущения И искать новые приключения. Мы проговорили с Рагиром до вечера, и он смог полностью меня переубедить. Нейронаука отнюдь не показывает старение как мрачный и безнадежный процесс. Напротив, она демонстрирует, что в нем достаточно много позитивных сторон. Такие научные прорывы нейробиологов, как открытие нейрогенеза и усовершенствование механизма нейронных путей, поспособствовали получению финансирования и всесторонней поддержки многолетних исследований, направленных на разработку новых методов лечения. Кроме того, нейронаука находит доступные каждому из нас способы улучшить собственную жизнь. В этой главе мы рассматривали изменения, происходящие в мозге человека в течение жизни, а также коснулись вопроса стабильности индивидуальных черт характера и темперамента. В ближайшем будущем нас ждут новые революционные открытия, благодаря которым мы сможем делать более точные индивидуальные прогнозы. Например, уже существует крупный проект с использованием технологий, позволяющих неинвазивно и в относительно высоком разрешении сканировать мозг ребенка в материнской утробе. Так ученые получили возможность наблюдать, как в состоянии покоя формируются контуры мозга человека еще до его рождения, и установили, что коннектом ребенка, как правило, похож на коннектом его матери. Похоже, нам нужно будет расширить наше понимание унаследованных качеств и рассматривать не только отдельные гены, но и их влияние на формирование карты контуров мозга. Вскоре технологии позволят следить за развитием отдельного человека от внутриутробного периода и до самой смерти. Ученые смогут составлять карту мозговых контуров по мере их развития и пытаться сопоставить их с индивидуальным поведением и жизненной траекторией. Мы еще вернемся к этому проекту, чтобы понять его значение и подробно рассмотреть, как биомаркеры, генетические тесты, сканирование мозга и показания ЭЭГ смогут помочь дать более надежный прогноз о будущем конкретного человека. Вскоре мы сможем определять людей, которые будут склонны к импульсивности в подростковом возрасте или предрасположены к вредным привычкам. Мы больше узнаем о факторах, определяющих способность человека противостоять жизненным трудностям, и поймем. почему некоторым удается дожить до 100 лет, сохраняя острый ум и сосредоточенность. А пока, вооружившись пониманием основных стадий развития человека с точки зрения нейробиологии, мы выясним, как мозг генерирует один из базовых аспектов поведения – пищевое. Помните, что базовый не значит простой, если дело касается мозговой активности. И все совсем не так элементарно в том, как мы выбираем еду.